Глава 38. Скелет One Day Too Late Джейк. Яркие разноцветные коменты фейерверка озаряют своим светом темно-синее полотно, превращая его в самый настоящий живописный холст Взгляды игроков манчестерских дьяволов и членов их семей устремлены к фонтанам искр, взрывающимся прямо над нами. Все они собрались на площадке возле виллы моего отца и непрерывно наблюдают за световым шоу. Все, кроме меня. Я сижу на балконе и смотрю лишь в одну точку, прямо перед собой, крутя при этом телефон пальцами. Мне так хочется позвонить Амелии, услышать ее голос. И даже повод есть. Сегодня ведь Рождество. Вот только стоит мне сделать это, я все брошу, и вернусь к ней. Говорят, что в Рождество случаются чудеса, а самые заветные мечты сбываются. Что ж, неделю назад я лишился своего чуда, и теперь мне страшно мечтать. Этой ночью я загадал, чтобы Амелия была счастлива. А со мной или без меня? Как решит судьба? Эта неделя была худшей в моей жизни. Мое сердце буквально обливается болью. Его словно вспороли и решили не зашивать обратно. И когда мышца сокращается, каждый раз кровоточит. Я привык быть с Амелией настолько, что даже уже не знаю, каково быть без нее. И самое хреновое, я не хочу узнавать. Я скучаю по ее улыбке. Скучаю по румянцу на щеках. Скучаю по тому, как закатываются ее глаза от моих шуток. Скучаю по ее запаху. И, черт возьми, скучаю по ее вкусу. Воспоминания постоянно проносятся перед глазами. Я просто ничего не хочу без нее. Не хочу праздновать, не хочу есть, не хочу спать, не хочу жить. Все без нее не имеет смысла. Меня словно превратили в железного дровосека, у которого нет сердца. Без нее я ощущаю лишь пустоту. Зарываюсь ладонью волосы и шумно выдыхаю теплое облако на морозном воздухе. На мне одна лишь рубашка, рукава на которой закатаны, и брюки, но я не чувствую холода. Я вообще ничего не чувствую. Мои эмоции словно замерли. Они отключились. Наверняка вам интересно, почему Джейк Эванс вечно страдает из-за женщин? Да просто Джейк Эванс мудак. Говорю о себе в третьем лице, и при этом я даже не пьян. За эту неделю, как я вернулся в Манчестер, я вообще ни разу не пил. И не собираюсь. Это было оправданием, что я алкоголик. На самом деле, мне глубоко наплевать на этот чертов бурбон. Мне уже вообще на все глубоко наплевать. Я хочу камелии. Просто хочу сорваться и улететь к ней. Забрать ее и свалить к чертовой матери на Фиджи И никогда не возвращаться. С губ срывается очередной вздох. Я так устал. Так чертовски сильно устал быть таким мудаком. Тянусь к телефону и набираю номер Даниэля. После третьего гудка я начинаю нервно постукивать ногой. Я надеюсь ты звонишь поздравить меня с Рождеством. Вместо приветствия произносит брат Амелия. Ведь если ты вдруг звонишь, чтобы седьмой раз за неделю спросить, как она, то я брошу трубку. Тогда мне нечего тебе сказать. Выдыхаю я. Ты сам перед отъездом наказал мне, чтобы я ничего тебе не рассказывал. Мало ли, что я там наказал. Если я накажу тебе заняться квадробикой, ты послушно станешь квадробером и примешься бегать по паркам с кошачьими ушками? Я понятия не имею, что это за слова, но звучит, словно что-то из БДСМ. Так что давай, пожалуйста, обойдем себе с подробностей. Коротко смеюсь. Прости, Даниэль. Все хорошо. А у нее все хорошо? Джейк. Ладно, я... С Рождеством. Уверен... Твой следующий год будет очень счастливым, ведь рядом с тобой Амелия. А вот мой год... А все так хорошо начиналось. Классное пожелание, Джейк. Спасибо. Теперь я точно ничего тебе не расскажу. Даниэль, почему ты не празднуешь? Переводит тему он. На часах пять минут первого. А она празднует. Снова делаю попытку допроса я. На другом конце линии слышится хныканье. «Ты хочешь, чтобы я тебя заблокировал?» — выдыхает Даниэль. «Я хочу, чтобы ты просто сказал мне, как она. Я не понимаю, зачем. Будто ты сам не догадываешься». Зажмуриваюсь и тру пальцами переносицу. «Мне ее не хватает. Я знаю. Я схожу без нее с ума. Я вижу. Я в одном шаге от того, чтобы все бросить и вернуться к ней». Она никогда себе этого не простит. Ведь она знает, как для тебя важен футбол. С губ срывается шумный вдох. Просто скажи мне, все ли у нее хорошо. И я клянусь, что больше не буду спрашивать о ней. Сколько? Что сколько? В недоумении интересуюсь. Сколько времени ты не будешь спрашивать о ней? Минуту? Может, две? Или с ней зайдешь до часа? Устало прикрывая веки, И издаю шумный выдох. «Я ее люблю, Даниэль», признаюсь я. «Черт бы тебя побрал, Джейк!» рычит Даниэль. «В первый и последний раз! Мой тебе подарок на Рождество!» Он тяжко вздыхает. Она делает вид, что все хорошо. Но все нехорошо. Она определенно много плачет. Это видно потому, какие у нее красные глаза по утрам, когда я отвожу ее в школу. «Постой». «Почему ты отвозишь ее в школу? Я ведь оставил ей машину. Ты же сказал ей об этом?» На другом конце линии воцаряется тишина. «Даниэль?» «Потому что она сказала, что не может находиться в салоне твоего Мерседеса», — выдыхает он. «Почему?» «Не тупи, Джейк! Ты уехал, а она осталась в месте, где все напоминает о тебе! Она просто не может даже в него сесть!» Делаю глубокий вдох, но не выходит. В груди все сжимается. «Твою мать!» «Знаю, что она много пишет», — продолжает Даниэль, пока мое сердце колотится, как сумасшедшая. «Когда я приезжаю к ней, чтобы что-то доделать в доме, она практически всегда в кабинете. На ее месте я бы написал душераздирающий хоррор, где главного героя бы звали Джейк, и его бы расчленили в самом начале». Спасибо, друг. Хотя нет, знаешь, лучше бы ты умер в самом конце. Чтобы на протяжении всей книги ты подыхал мучительной смертью. Ты слишком увлекся. Да, прости. Может, тоже стать писателем. А еще она не пришла домой на семейный ужин. Что? Я свожу брови к переносице. Амелия сказала, что больше не хочет приходить в дом родителей чтобы в очередной раз слушать, какая она никчемная. Отец был в бешенстве? Он был в своем репертуаре. Сказал, что она неблагодарная. И что ты ее бросил, чего и следовало ожидать. Что ж, чем больше говорит Даниэль, тем сильнее я склоняюсь к тому, что идея с хоррором про меня не такая уж и плохая. Но в эту рождественскую ночь она пришла в бар Генри. Сказала, что семью не выбирают. Вдохновилась Домиником Тарата из «Форсажа». Даниэль смеется. «Да. Если что, я не шучу. И она в самом деле это сказала отцу, когда он опять начал ее унижать». «Моя девочка». Я широко улыбаюсь. «Ты отдал ей мой подарок?» Он медлит с ответом. «Не думаю, что это хорошая идея — отдать его сейчас». «Почему?» — хмурюсь я. Она улыбается. А стоит мне напомнить ей о тебе. Мы оба замолкаем. В груди такое чувство, словно меня режут наживую. Когда я вернулся в Манчестер, то понял, что так ни разу и не подарил Амелии цветов. Хотя в самом начале нашего уговора она меня об этом просила. Поэтому я выкупил для нее ту оранжерею, в которой впервые осознал, что люблю ее, и попросил положить ключ в коробку и привести по адресу Даниэля. Мне казалось, что это хорошая идея. Ведь тем вечером, когда мы были там, словно в сказке, Амелия сказала мне, что хотела бы провести в этой оранжерее вечность, и я думал, это порадует ее. Но это было плохой идеей. Даниэль прав. Я улетел, а она осталась там, где все напоминает обо мне. И это наверняка невыносимо, на повторе проигрывать воспоминания о нас. «Не отдавай ей его. Ладно?» — хриплым голосом прошу я. «Почему ты передумал?» «Будет лучше, если я не буду напоминать ей о своем существовании». Даниэль не произносит ни слова. «Салют все еще грохочет в небе над моей головой, и мне хочется сдохнуть. Думаю, мне пора возвращаться. Береги себя, ладно?» «Ага». На автопилоте произношу я, задумавшись о том, какой ей идиот. И ты себя. И я шумно выдыхаю. И ее. Можешь не продолжать. Черт побери! Как же без нее хреново! С Рождеством, Джейк! С Рождеством, Даниэль! Вешаю трубку, и внутри все болезненно сжимается, пока смотрю на заставку на своем телефоне где мы с Амелией улыбаемся. У меня не так много фотографий с ней, ведь после того, как я удалил приложение социальных сетей и перестал заниматься показухой, я почти не пользовался телефоном в присутствии Амелии. Он просто был ни к чему. И эта фотография, которую мы сделали в закусочной после победы акул, заставляет меня до боли сжать кулаки. Осколки разбитого сердца больно режут изнутри и по щеке стекает слеза. С Рождеством, принцесса!